Глава третья. «Итак, нулевой» — из динамиков доносился противный голос старого военного, скрипучий, но при этом требовательный до жути. Что-то внутри меня говорило, что я таких всю жизнь ненавидел. «Сейчас мы с тобой проведем несколько тестов, как ты будешь действовать в разных условиях, обстановке, ну и так далее». Все приказы будут поступать через систему дополнительной реальности в твоем чипе и выводиться Ну, поймешь, я далековат от всего этого, только легкие меняли. Я стоял в каком-то огромном бетонном помещении. Потолок был метров под десять, но своим видом словно давил на меня. Ширина была метров сто, не меньше. Такое здание на поверхности сложно было бы скрыть, так что, скорее всего, я под землей. В длину я не мог понять, сколько метров он в длину, просто не видел противоположной стенки. Различные препятствия в виде разрушенных домов, подорванных машин, бронетехники и всего такого препятствовало этому. Первое испытание просто на выносливость, спокойно говорил инструктор. Тебе нужно будет несколько раз пробежать по пять километров. Все просто, не правда ли? Но нет. Первый раз ты пробежишь... Как там передал врач? Голодным. Да. Посмотрим, как будет на это реагировать твой организм. Не переживай. Рядом с тобой никого не появится. Всю информацию передает нам чип. Второй раз ты немного подкрепишься. Это будет, наверное, для тебя самым значимым явлением за последние дни. расхохотался этот урод. Последнее вот тут тебе придется попотечь. Посмотрим, как ты будешь бегать, когда тебя расстреливают со всех сторон. Вроде бы твои раны зарастают спокойно, если верить сведениям. Надо, да ладно. «Приступай! Маршрут чип тебе проложит!» Тут же перед глазами появилась вся нужная информация. В голове крутились мысли, что я раньше сталкивался с таким, только в другой форме, и что это норма для нашего мира. Технологии поглотили его, люди спокойно могли поменять почти все свое тело, за исключением мозга, из-за чего кто-то стал утверждать, что души нет — а кто-то, что душа в мозге. И откуда это всплывают у меня в голове? Обрывки воспоминаний? Фрагментация памяти? Всё раскладывается по полочкам, и я начинаю понимать, что было раньше. Я побежал, просто смотря по сторонам. Путь пролегал между всеми этими препятствиями. Оббежать их труда не составляло. В принципе, силы были, но набрать скорости я не мог. Этих самых сил мне просто не хватало. И я бежал. Просто бежал, как мог. Ноги временами заплетались. Я падал, ударялся. Раны медленно, но заживали. Пару раз даже разбивал брови. Снова вставал и бежал дальше. Первый круг ознаменовался двумя с половиной километров. Значит, где-то километров в длину было это помещение — И что-то подсказывало мне, что придется часто возвращаться в это место. Так что я начал внимательно все изучать. Рядом с машинами я осмотрел дополнительные возможности спрятаться. Рядом с броневиками, танками и подобным, можно ли забраться внутрь. В домах высматривал укрытия, лазейки, удобные места для стрелков, если они тут появятся. И результат для меня был не самым удручающим. «По текущему маршруту со многих точек я был как на ладони, и если на третьем этапе по мне будут стрелять, то я просто лягу здесь и не встану». Добежав, пришлось немного отдышаться. В голове тут же возникли мысли, что это тяжело, но не так тяжело, как лет пять назад. Тогда я бегал хуже, не так быстро, как сейчас, но все равно голова немного кружилась, а во рту пересохло. 17 минут на 5 километров! Достаточно довольный голос прозвучал из динамиков. Таким может похвастаться далеко не каждый боец наших планетарных сил. Планетарных? Почему планетарных? Думай, думай. Мы часть огромной цивилизации, отдельная планета. Тут есть своя администрация, своя власть, но она кому-то подчиняется, вот только кому! «Какой твари выгодно, чтобы мы так страдали? Чтобы тысячи человек погибали в безызвестности? Зачем эти твари так делают?» «Потише, сынок!» — как-то по-отцовски сказал этот старикан, но в его голосе все равно звучал скрежет металла и презрение ко мне и всему моему естеству. «Твои мысли, хоть мы и не слышим...» Но твоя биометрия говорит о том, что ты задумал что-то нехорошее. Успокойся, я остуди пыл. Тебя отсюда никогда не выбраться. Этот... Это сооружение очень хорошо охраняется, скажем так. В этом плане я ему верил. Не хотелось провоцировать. Сюда меня привели с завязанными глазами. Я ничего не видел, пока шел. «Но кто мне мешал считать шаги и запоминать, на каком шаге мы поворачивались?» «Может, я так смогу запомнить, где и что находится, составить для себя схему?» «Возможно». Сначала он сказал «этот». «Значит, это не просто сооружение, а целый комплекс, множество зданий, объединенных одной системой. Или не зданий, а бункеров». «Когда я пришел в себя...» то стал просто молчаливо ждать. Недалеко от меня лежал достаточно большой бетонный блок, который словно вырвали из стены. Я на него присел и стал просто ждать. В динамиках иногда было слышно, что кто-то что-то говорит, но что именно я не мог разобрать. Но радовало, что они настолько бестактные, что даже не выключают микрофон. Это будет не только в пользу, это будет не только выгодно. Если они думают, что я... не совсем разумное существо, то когда-нибудь я им точно докажу обратное. Несколько минут что-то обсуждали по ту сторону динамика неизвестной мне личности. В одном я уверен точно, что этот старикан — какой-то отставной офицер, либо действующий, которого назначили сюда. И он недоволен этим. Прям слышно это. Через какое-то время он все же вернулся и довольно бегло проговорил. «Молодой человек». «А потом чуть тише. Его вообще можно человеком называть?» «Ага, понял. Хорошо. Итак, молодой человек, подкрепитесь пока, а мы решим, что делать с вами на третьем этапе, какие средства применять и так далее». Спустя несколько секунд в полу разъехались ранее плотно прижатые плиты. Я даже не видел соединения, настолько плотно они прилегали друг к другу. Зато оттуда появился столбец, на котором стоял поднос, на котором была еда. Салат. Я не знаю, из каких овощей, а также кусок мяса. Просто огромный кусок мяса, килограмма два, не меньше. Сначала я подошел с той стороны, где был салат, и решил начать с легкого. Попробовать, так сказать, почувствовать больше вкусов. Но стоило первому кусочку попасть мне в рот, как меня тут же вывернуло наизнанку. Немного черной субстанции покинуло меня, а слабость накрыла всего меня. А потом я взглядом зацепился за мясо и потерял контроль. Еда, энергия, восстановление, сила, мощь. «Еда, еда, еда!» Внутри снова начал говорить голос. Он начал нашептывать одни и те же слова, которые звучали словно на другом языке. Но я их понимал. Я их слышал. Словно это были мои собственные слова. Я их воспринимал. Они словно были от моего второго «я». Они и были от моего второго «я». Я не управлял своим телом. Я был просто сторонним наблюдателем. Я потерял контроль. Словно дикий зверь, я откинул салат, который казался мне богомерзким. отравой, А потом накинулся на мясо. Я рвал его, отгрызал кусками почти с кулак и почти не пережевывая проглатывал. Человеческое тело было на такое неспособно. Но у меня было не совсем человеческое тело, Меня изменили, и сейчас то, что я делал, это только подтверждало. Кусок за куском, жила за жилой. В какой-то момент я понял, что мясо прожарено не до конца. Середина была полностью сырой, но я ел, просто ел. Было плевать. Телу требовалось мясо. Именно мясо, и плевать какое. Мне нужно было восстановить энергию. В мясе было что-то, чего мне не хватало, чего нет в растительности. И в голову пришла только одна мысль. Раз мне надо восстанавливать мышцы, ткани моего тела, то и мясо нужно преображать в средство восстановления. Когда кусок мяса был полностью поглощен, я начал постепенно возвращать себе контроль над телом. Сначала я начал гасить в себе эти дикие инстинкты, потом успокаиваться в принципе, возвращаться к тому, какой я был раньше. В итоге я снова стал спокойным, стал собой, но кое-что изменилось. Я только бегло успел осмотреть себя, ибо снова пришлось бежать. Так как торс был голый, то сразу было заметно, что пропали ребра, их стали покрывать рельефы мышц. Грудные мышцы также надулись. Появился пресс. Стали больше бицепсы, трицепсы и всякие такие мышцы рук. Увеличились крылья, увеличилась трапеция. Последнее я уже понял только ощупав, но дальше мне не дали исследовать свое тело. Снова прозвучал голос из динамиков. «Это было занимательно», — с иронией проговорил тот старикан. «Все же мой вопрос, который имел место быть, можно ли называть вас человеком? Пока лично я вас могу квалифицировать как дикого зверя, которого временно спустили с цепи. Но, повторюсь, это мое мнение. А сейчас... товарищи!» Видимо, он обратился к тем, кто был в помещении. Давайте посмотрим, как он сейчас справится с этим простеньким испытанием снова. Пять километров. Приступайте, молодой нечеловек. Что-то внутри меня начало злиться, беситься. Он просто насмехался над тем, что со мной стало. Они сами сделали меня таким, но виноват был я? Нет, виноваты они. «Если они сделали меня не человеком, тогда они точно не люди. И такие, как они, точно не имеют права на существование. И я это сделаю? Когда-нибудь? Я должен это сделать. Но как?» Рванув, я стал продумывать, что вообще могу сделать, и пришел к очень невеселому для себя умозаключению. Сейчас мои возможности ограничены максимально. Все, что я могу, это только изучать все, что только могу. Помещения, в которых нахожусь. Считать шаги от моей комнаты до различных помещений. Я должен изучать все, что только могу и как могу. Когда я вырвался из плена собственных мыслей, поняв, что двигаюсь почти на автомате, заметил, что бегу я быстрее. Не в разы, но быстрее. Это заставляло задуматься. Получается, что мышцы, которые я нарастил, что съеденная еда — это не просто пафос, показуха, а реальное изменение моего тела. И это хорошо. Это просто замечательно. Значит, если что-то я задумаю, то это будет основываться на моем физическом состоянии. Но они меня гарантированно будут держать голодным. Ладно, придумаем что-нибудь. «Не смогут же они меня 24 на семь или сколько тут часов и дней в неделю, держать голодным?» «Одиннадцать с половиной минут на пять километров!» Восторженно, либо наигранно восторженно, через динамик было непонятно, проговорил старикан. «Это просто самый лучший результат, который я видел! Чуть больше двух минут на километр! Вы точно не человек!» «Человек такой, может, только если его тело заменено минимум на 50%!» «Это касательно ног и легких. Вы — мутант, как минимум, не человек!» «Пока отдохните. Мы обсудим, что и как с вами будем делать дальше!» «Столько возможностей, столько информации!» «Однако, однако...» Снова из динамиков донеслось только бормотание. «Я не могу понять. Помехи были громче, но я знал, что дальше по мне будут стрелять. Вот только не знал из чего. Раны должны зарастать сами, это радует, но я точно буду чувствовать всю боль. И к этому морально сложно приготовиться. Как к боли вообще можно приготовиться? Да никак». «Но я не ней знаю». Ха. «Итак», — усмехнулся старик спустя минут пять, — «испытание номер три. Мы решили не подставлять наших бойцов, а воспользоваться штатными средствами этого помещения». В этот же миг из стен начали появляться турели различных калибров. Да и не только из стен. В некоторых местах было видно, что они поднимались и из-под пола. И их количество, по меньшей мере, напрягало. Они меня не будут убивать, но точно и беречь не будут. Им выгодно, чтобы я потратил как можно больше... себя? Даже не знаю, как это обозвать. Им важно, чтобы часть той тьмы оставалась во мне, чтобы я мог жить и не накинулся на них, как на тот кусок мяса. Итак, орудия начнут работать спустя пять секунд, как я закончу отчет. Спокойно, даже с каким-то наслаждением говорил он. Ваша задача уложиться за пятнадцать минут. Не успеете, будет наказание. Какое? Потом поймете. Итак, три, два, один. None!